Страсть к авиации досталась Михаилу Вячеславовичу по наследству. Отец был летчиком-испытателем. С детства в доме только и разговоров, что о самолетах. прочие ли достижением страны в небе грандиозное будущее? Фадеев с этой верой вырос. «Выучишься на хорошего пилота», — любил повторять отец, — «всегда в почете и цене будешь». Само собой, окончив школу, Михаил сначала в армии отслужил, долг любого мужчины, потом только отправился в летное училище поступать. Учился на отлично, старался изо всех сил, чтобы гордился отец. А того в это время как-то слишком стремительно проводили на пенсию. Миша тогда не придал этому большого значения, казалось, всему свое время, надо уступить место молодым, а скоро он вообще обо всем на свете, кроме самолетов, забыл. Увидел в фильме «Экипаж. Взлет нового ИУ-86», снятого на испытаниях. Дальше в фильме тушку показывали и влюбился в свое мимолетное видение с первого взгляда да на всю жизнь. Фантастическая это была машина. «Недюжинная мощь! Огромная вместимость! Четыре двигателя! Комфортный салон!» Все мечты молодого Фадеева сто минуты были связаны только с одним — пилотировать такой самолет. Пока Михаил учился, Ил-86 уверенно заполнял воздушное пространство Советского Союза. Ташкент, Алмата, Норильск, Новый Уренгой, Сочи, Сухуми, Ереван — Екатеринбург, Новосибирск, Фадеев с таким интересом следил за все расширяющейся географией полетов Ил-86, словно на каждом маршруте видел себя. Однако училище Михаил закончил, летное удостоверение получил и был по распределению сослан к черту на рога. Аж в самый Мурманск помогать рыболовецкому промыслу. Каждый день поднимал Фадеев в небо над Баренцевым морем свой крошечный самолет, не переставая мечтать о громадном 86-м, и высматривал внизу стай рыб. Рыболовецкие суда ждали его знака. Как только Михаил неподвижно зависал в воздухе, все корабли устремлялись к обозначенной точке к обнаруженному косяку рыб. Ни один капитан Благодаря молодому пилоту в те годы ударника соц труда получил. Только вот на самого Фадеева Северного Ледовитого океана дуло такой смертельной тоской, что в пору повесится. Многие товарищи у него на глазах спевались, работу бросали, а он терпел. У него мечта в жизни была, ради которой себя берег. Ил восемьдесят. Шесть. Наконец, положенные три года в Мурманские истекли, и Михаил, возмужавший, заматеревший, но все еще по-детски наивный, вернулся в Москву. — А что? — удивился, встретив сына отец. — На севере летчики не нужны? — Нужны, — честно ответил Михаил, — но я не для того на пилота учился, чтобы всю жизнь на микроскопическом самолете рыбу искать. — Чего же ты хочешь, сынок? — Пилотировать — лучший самолет всех времен и народов. Он весело подмигнул Ил-86. Отец ему ничего не ответил, только удрученно покачал головой и ушел в свою комнату. Поздно ночью, когда старший Фадеев лег спать, Мать рассказала, сколько усилий тот предпринял, чтобы найти Михаилу работу в Москве, и все тщетно. С тех пор, как отца на пенсию спровадили, руководство на местах поменялось, а у этих людей уже были свои интересы, свои сыновья, зитья, кумовья. Михаил слушал и ровным счетом ничего не понимал. Какие интересы могут быть? в авиации, кроме блага отечества и безопасности граждан. О каких родственных связях идет речь, если пассажиров можно доверять только лучшим пилотам? А он и был таким. Это еще в училище отмечали. Да и на севере как должность себя проявлял. Благодарности, грамоты получал. С доски почета его фотографию последние два года даже и не снимали. А тут на тебе. Отец ему работу искал, стыдно -то и только, как будто он сам не сможет. Михаил был парнем упорным, не в его правилах было сдаваться легко. Шесть месяцев он пытался устроиться на работу в Москве. Летчики с улицы никому и нигде оказались не нужны. А те счастливчики, которые по чьим-то протекциям уже летали, держались за штурвал руками-ногами да еще и зубами в него впивались для верности. Полгода спустя Фадеев понял, что в столице ему ничего не светит. Но пути назад уже не было, назвался пилотом, стремись к налетам. Прочесав вдоль и поперек все московские аэропорты, Михаил положил в дипломат две бутылки водки, плату за проезд — летное удостоверение с которым никогда не расставался и в полном обмундировании летчика отправился в путь сколько городов он тогда облетал в поисках работы вспомнить страшно поджидал экипаж приглянувшегося рейса у служебной проходной совал командиру под нос удостоверения рассказывал о себе не выбрали в кабину кто за водку кто так из мужской солидарности. Это сейчас в аэропортах, слава богу, мышь не проскочит. Проверки, досмотры, пропуска. О том, чтобы кто-то, кроме командира воздушного судна и второго пилота, просочился в кабину и речи, не может быть. А раньше, кого только на территорию и в самолет не пускали. Подумать страшно. Михаил Вячеславович улыбнулся, вспомнив, как в один из таких полетов Зайцем в кабине наблюдал веселую картину. Подлетели они к какому-то уездному аэропорту, куда именно сейчас уже и не вспомнить. Заходит командир на посадку и уже, порядочно снизившись, видит, что по взлетной полосе преспокойно себе едет местный на санях в упряжке оленей. А диспетчер? Не Гугл. Командир с матом тянет на себя штурвал набирает опять высоту и идет на второй круг. К тому времени, как они снизились во второй раз, аборигена успели с взлетно-посадочной полосы согнать. Потом, конечно, извинились от лица руководства. «Простите, — говорят, — ехал человек по своим делам в санях, увидел большую дырку в заборе, решил путь срезать. Да вы не волнуйтесь, к следующему вашему прилету обязательно золотаем. Времени — неделя». Одним словом, по предперестроечному Советскому Союзу Михаил скитался больше года ни работы, ни денег. Зато чуть ли не в каждом уголке необъятной родины нашел себе по невесте. Хорошо ума хватило тогда ни на ком не жениться. Первым делом у пилота, как известно, самолеты. Да и хотел сначала опыта набраться, жизни хлебнуть вот и нахлебался в каждом аэропорту сценарий был неизменный михаил вызнав за время полета у своих коллег добродетелей где что находится сразу ехал в центр там как правило дальше порога его не пускали кому вопрошала однокипно воинственная вахтерша на входе главному нет его тогда в отдел кадров Здесь жди. Вахтерша куда-то звонила. Минут через двадцать появлялся мужик. В разных городах авиационные кадровики отличались только степенью усталости и нереализованности в глазах. И начинался самый настоящий допрос. Когда училище закончил? Четыре года назад. Чего летать вздумал? С детства мечтал. — В город наш как забрался? Родственники здесь? — Нет. — Нож знакомые, — подсказывал он. — Кто за тебя поручиться может? Никто. — Слушай, молодой человек, мужик терял терпение, у нас тут без тебя безработных летчиков хватает. Летел бы ты в свою Москву. В голосе почти всегда слышалась обида по которой Фадеев угадывал, что и сам кадровик из списанных или невостребованных временем пилотов. Михаил побывал так в каждом городе, в каждой точке на карте «Союза», где значился хоть какой-нибудь рабочий аэропорт. Он сидел в кабине, если попадал на любимый Ил-86. С завистью наблюдал за работой коллег. «Как же в этом самолете...» Все по уму было сделано, как удобно и хорошо. В кабине Фадеев спал, если перелет выдавался долгий, там же питался, чем бог пошлет, в образе очередной сердобольной стюардессы. В общем, конечно, такая жизнь была ему даже по вкусу. Он не предал неба, не снял летную форму, верил, что все... И несчетные мили, и ИЛ-86 у него еще впереди. Каждый аэропорт в стране он теперь знал как свои пять пальцев. Где короткая полоса, где дует вечный боковой ветер, где видимость ни к черту из-за низких облаков и надо сажать по приборам. Но день за днем, с каждой новой точкой на карте, которых оставалось все меньше. Надежда в нем. Угасала. Уже и форма была порядком истрепана. Избились каблуки на ботинках, и первая седина появилась в волосах. Последним пунктом его назначения оказался город Магадан. Все. Край земли, дальше лететь было некуда. Или ему повезет там, или с мечтой о небе. Придется расстаться раз и навсегда. Но как и зачем тогда дальше жить?»